Глава 1. Влюбиться с первого взгляда. Даниэль, 8 августа, 8:47. Планета Туррин. Я смотрела на мужчину в чёрных одеждах с внушительными обсидиановыми рогами, на его резкие, но скупые движения, на чётко очерченные скулы, длинные, как у пианиста пальцы и понимала, что попала. Никогда не верила в любовь с первого взгляда. Ерунда это полная, но этот мужчина, точнее Цварк, зацепил. Я просто не могла выпустить его из поля зрения. Смотрела и смотрела, как загипнотизированная профессиональным иллюзионистом. Дорогая, осторожнее, ты в нём дыру прожжёшь. Подруга вернулась с двумя рожками мороженого и протянула один мне. Твоего любимого кофейного не было, я взяла шоколадное. Мужчину кто-то позвал. Он мгновенно обернулся, от чего его длинное кашемировое пальто с платиновыми пряжками на миг взвилось в воздух, словно крылья хищной птицы. Жесты, аура, глубокие вибрации голоса Цварга всё в нём было безупречным. Как и в Полтаве в августе, так как лишь те, кто интересовался прогнозом погоды, знали, что буквально через час 15 начнётся мини-потоп. Ты знаешь, кто он? протянула я, так и не взяв мороженое из рук подруги. Кто? А, он. Ульянка сделала вид, что не поняла, а комьяно потом всё же шумно вздохнула. Это эмиссар высшего звена фабриса Робер, служба безопасности Цварга. Неприлично богат, красивый, и... глубоко женат. Забудь, дорогая, говорят, он даже не смотрит на женщин. Уловив логическое противоречие между словом сочетанием глубоко женат и даже не смотрит на женщин, ответила машинально, пожирая взглядом мужчину. Чёрные рога переливались матовым блеском в лучах местной звезды и как будто поглощали солнце. Интересно, какие они на ощупь? Гладкие или шершавые? Тёплые или костяные? Мужчина повернулся, а в полах пальто мелькнул мощный хвост с пятигранным шипом. Мурашки пробежали вдоль позвоночника, когда мне поддумалось, что одним таким взмахом пятой конечности наверняка можно сломать хребет или вспороть что-то твёрдое и толстое. Словно услышав мои мысли, вселенная решила продемонстрировать возможности конкретно взятого цварга. Стройка запасной верфи космического порта шла вовсю. Один из рабочих Пикси споткнулся на пустым месте, и пентопластмассовые доски посыпались из его рук. Оказывается, даже шесть верхних конечностей не панацея. Пикси попытался схватить всё выпавшее, но стройматериалов было слишком много. Одна из досок отъехала в сторону. Край свиселся за недоделанный балкон без стеновых панелей. Неуклюжий рабочий толкнул ботинком доску вместо того, чтобы наступить на край. Я даже вскрикнуть не успела. Сердце замерло в груди. Длиннющая пенопластмассовая балка сорвалась с пятого этажа здания и полетела точнёхонько в десятилетнюю девочку Смеску, которая шла к палатке с мороженым, так неудачно расположенной рядом со оградой. Я, несмотря высшего звена, стоявший по другую сторону забора, чудом почувствовал опасность, задрал голову, а в следующую торцу уже перемахнул через забор и вместе с девочкой откатился в сторону. Мик и два куска пластиковой доски валялись поодаль. Лишь годами натренированное зрение и врождённая внимательность дали мне уловить момент, как Цварк рассёк хвостом подающую балку прямо в воздухе. Фабрис встал с асфальта, помог подняться и отряхнуться девочке, а затем обернулся к рабочим. Он не повышал голоса. Я бы отсюда услышала, но их кожа мгновенно приобрела мертвенно-бледный, почти синюшный оттенок. Иа медленно выдохнула, чувствуя, как за испугом приходит облегчение, а пульс вновь приходит к привычному темпу. Гуляньки неожиданно громко рассмеялась, вновь привлекая внимание. Все эти бесконечные 5 или 10 секунд она стояла спиной к стройке и ничего не видела. Да, и ты, как всегда. Я имел в виду, что видела фотографии его жены. Очень красивая, высокая, утончённая чистокровная цваргиня с роскошными чёрными волосами, ну просто вах. И думаю, с высшим образованием. А ты видела, как цваргини ведут себя? Как наследные королевы. Поверь тебе, ничего с Фабрисом Робертом не светит. От длинной хвалебной оды в адрес незнакомой цваргини да ещё и из уст моей подруги я почувствовала со днящее раздражение. Что-то в глубине души воспротивилось столь категоричному заявлению: тебе ничего не светит. Я возмущённо посмотрела на Ульяну. "А я что, некрасивая, что ли?" Она ответила не менее красноречивым взглядом в ответ. "Очки, драные джинсы, кеды, мужское имя. Дань ты серьёзно?" Уль, ты что не понимаешь? Это же образ у меня такой. Как мне, по-твоему, выходить на соревнования по взлому сейфов? Тут же вспылила я. Подруга покачала головой. Ага. Веснушки и рост тоже образ, и нарисованный диплом. Я поморщилась. Ну да, невысокая. В сравнении с цваргами вот прямо совсем не. Но кто мешает каблуки надеть? Веснушки вполне сносно замазываются тональником, если хорошо постараться. А про диплом, ну сколько можно напоминать? Я же смогла его внести в базу данных института, так что никто ничего не заметил. А значит, можно считать, что диплом заработан честно. Дань. Уль положила руку мне на плечо и погладила в сочувствующем успокаивающем жесте. Пойми ты, этот Цварк хорош, даже по их цваркским меркам. Посмотри, какой он Какая ты, ну, не твой калибр. А ещё я повторяю для тормознутых, он же над над Цваргине, понимаешь? Там вообще без шансов. Цварги восстанавливают численность рассы, у них провал в рождаемости, и даже если бы он её не любил, то всё равно бы ты была в пролёте. Но поговаривают, что Фаблис Робер любит супругу так сильно, что даже купил целый остров, чтобы только её никто не тревожил. Пробий информацию. У него наверняка уже даже ребёнок есть. А ты всего на всего человек. Понимаешь? Я медленно кивнула, отчаянно чувствуя, как внутри с пронзительным звоном что-то обрывается, какая-то тонкая, но очень важная струна. Бескрайний космос. Ну разве можно влюбиться в мужчину за 10 секунд? Даня, ты же отходчивая, я знаю. Да вы даже не знакомы. Всё, держи мороженое, а то оно тает. У меня все руки теперь липкие. Уверена, завтра ты об этом в фабрисе даже не вспомнишь. Я вновь вынужденно кивнула, уже точно зная, на этот раз подруга ошиблась. Если бы кто-либо когда-либо меня спросил, как должен выглядеть идеал мужчины, то я совершенно точно ткнула бы пальцем Вот в этот умапоморачительный экземпляр в строгом деловом пальто с великолепными рогами и такой аурой, от которой хочется не то вжаться в спинку скамейки, не то вытянуться в струнку и ловить каждое его слово. А слушай, Оля, а можешь ещё за содовый сходить, а то жжарк что-то пробормотала. Я понимаю, что она не насмотрелась на идеального мужчину, а подруга сейчас примется на Зоелево жужжать на духом. Ульенка всплеснула руками, эмоционально пробормотала: "Шварх". Но ну, сразу то, что и сказала, но развернулась и ушла. А я Ах, позорно уставилась на Цварга, делая вид, что ем лакомство. "Женат, Даня, он женат, прекрати пялиться", строго одёрнула совесть. "Ну ещё минуточку", пробормотала самой себе. Отдавая твёрдый отчёт, что интерес к цваргу носит совершенно нездоровый характер. Да и смотреть-то никто не запрещает. Это же уголовно не наказуемо пялиться на женатого мужчину. Отчитав рабочих фабрис Роберс снял пальто и перекинул через правый локоть. Он сделал это будто специально, чтобы все могли полюбоваться его разворотом плеч. Эх, жаль, что на правой шёлк чёрной рубашки. У меня никогда не было натуральных вещей, но я почему-то была уверена, что именно так выглядит настоящий шёлк. Обрисовал силуэт мышц на руках и спине. Я судорожно втянула носом воздух и прикусила губу, отчаянно желая стать этой рубашкой, ну хоть на минуточку своей скудной замшелой жизни. А, интересно, а каким одеколоном он пользуется? Чем-то стильным и современным, древесным, модным фруктово-цитрусовым или вообще предпочитает ароматы унисекс. Мысль потерялась, стоило Емисару присесть на корточке рядом с упавшей балкой. Тонкая ткань деловых штанов тесно облепила мускулистые ягодицы и бёдра. Я шумно сглотнула слюну, убеждая себя, что это просто слишком сладкое мороженое. В следующую секунду Фабрис взял в руку кусок доски, поднёс к лицу и внимательно его рассмотрел, а затем Достал левой рукой из кармана платок и протёр доску платком. На стройке он стёр отпечатки пальцев. Пробормотала Шакирова: "На чувствую, как внутри всё стягивает в тугой горячий узел, а волоски по телу поднимаются дыбом". Шварх. Никогда не видела ничего более сексуального. высокий, красивый, богатый, с молниеносной реакцией, левша и по-настоящему думает о безопасности. Бинго, полный набор, идеальный мужчина. Мистер совершенство, только женатый. Даня, поздравляю. Ты долбанная извращенка-неудачница, пробормотала себе под нос и застонала от обиды на вселенную. Ну почему? Почему, если мужчина идеален, он обязательно оказывается или психом, или преступником, или геем, или женатым? То ли ветер изменил направление, то ли я простонала слишком громко, но неожиданно мужчина вскинул голову и начал обшаривать взглядом местность этой стройки. И оттут же натянула кепку поглубже, подхватила рожок и поспешила на встречу ульянке.